Локон-волос якобы был сострижен после кончины Наполеона, и, как и маска, тоже попал в руки Навера, который, в свою очередь, передал его лазанскому ювелиру Марку Желли. Когда-то он работал в Париже в ювелирной мастерской Наполеона, и именно этим объясняется столь великодушный жест со стороны бывшего слуги. В музее Локон попал в 1901 году от родственника Желли. Журналисты швейцарской газеты матен проведя собственное расследование, выяснили, что существует еще одна прядь, до недавнего времени хранившаяся за семью печатями у жителя Лозаны Эдгара Новера, потомка Жана Абрахама Новера. Результаты сравнения волос были ошеломляющими. Локоны оказались совершенно разными. Первый был светло-русый, тонкие и шелковистые как у ребенка, второй черный и густой, и какой из них настоящий? Ученые могут до бесконечности спорить о причинах смерти Наполеона, анализируя процентное содержание мышьяка в его волосах. Но все это не будет иметь никакого смысла до тех пор, пока не будет точно установлено, какой из локонов был срезан в 1821 году у умершего Наполеона, и был ли это на самом деле Наполеон. Относительно посмертной маски Руа-Анри, например, уверен, что она принадлежит не императору, а, возможно, Франческо Киприани, также корсиканцу, очень похожему на Наполеона Бонапарта, времен итальянской кампании и экспедиции в Египет. Остановимся на этом подробнее. Как известно, существует множество так называемых посмертных гипсовых масок Наполеона. Но действительно, посмертной была только одна, сделанная доктором Антамарки непосредственно на острове Святой Елены. Слепок головы императора был им сделан 7 мая 1821 года в 4 часа вечера в присутствии британского военного медика Фрэнсиса Бартона из глины плохого качества, найденной на острове. Отпечаток маски из гипса Состоялась из трех частей. Первая часть включала в себя непосредственно лицо, вторая подбородок и шею, третья верхнюю часть лба, а также верхнюю и заднюю части черепа. 8 мая выяснилось, что первая часть маски куда-то пропала. Есть предположение, что она была почищена мадам Бертран женой генерала Бертрана, а затем передано доктору Антамарке. Бартон же покинул остров лишь с двумя оставшимися частями маски. Оставшийся на острове Антамарке попробовал на базе имевшейся у него части восстановить маску полностью, используя для этого предсмертные рисунки, сделанные английским художником Рубинджем. Именно эта маска и признана сейчас наиболее достоверной, так как все остальные являются либо ее копиями, либо самодеятельными реконструкциями. Именно она и выставлена в Париже в музее дома инвалидов. Но в этой истории есть много непонятного. Во-первых, как утверждает Руанри, доктор Антамарки существенно приукрасил лицевую часть маски продавая ее копии налево и направо. Во-вторых, а кто, собственно, доказал, что эта, пусть даже приукрашенная маска, является маской самого Наполеона? Известно, что все присутствовавшие при кончине императора отмечали, что в первые часы после смерти тот выглядел помолодевшим. Тот же Бертран, в частности, писал, 8 восемь часов Стали готовиться делать гипсовую маску императора. Но под руками не оказалось всего необходимого. Император казался моложе, чем он был на самом деле. Казалось, что ему не более сорока лет. К четырем часам вечера он уже выглядел старше своих лет. Описанное Бертраном относится к вечеру 6 мая. А ровно через сутки Бертран констатировал, В четыре часа вечера была сделана гипсовая маска императора, который уже был полностью обезображен и издавал неприятный запах. Как в таких обстоятельствах можно утверждать, что дошедшая до наших дней маска является маской именно Наполеона? Ведь она представляет собой лицо относительно молодого человека, а не шестидесятилетнего больного старика. В-третьих, согласно доктору Антамарки, размер головы Наполеона составлял 56,20 сантиметра. Но по данным Констана, слуги Наполеона, работавшего у него 14 лет и отвечавшего за пошив шляп, размер головы императора составлял 59,65 сантиметра. Короче говоря, мы, возможно, так никогда и не узнаем, чья же маска выставляется в музеях, как маска императора. Франсуа Эжена, Робо, Франческо Киприани или кого-то другого. Но то, что она не является маской императора, это, похоже, является свершившимся фактом. Точно так же мы, похоже, никогда не узнаем, кто покоится в доме инвалидов в Париже. Наполеон или кто то из его двойников можно конечно провести очередную эксгумацию тела и осуществить анализ днк покойного сопоставить его с анализами днк прямых потомков наполеона современные методы позволяют сделать это даже спустя столько лет но позволят ли так называемые общественное мнение исторические традиции И интересы нации ведь для французов официально признать что они почти два века поклоняются не своему национальному герою а какому-то проходимцу будет равносильно вселенской катастрофе